Глава 59. Гнев графа Может быть, читатель вспомнит, что до Финиаса дошли слухи из источника, который казался ему недостойным вероятнее, будто Вайолет Эффингам поссорилась с своим женихом? Финиас, вероятно, не обратил бы внимания на эти слухи, если бы они не были повторены ему. «Мне птичка?» «Принесла весточку, что ваша Вайолет Эфингам разошлась с своим женихом», — сказала Финиасу однажды мадам Гёслер. «Какая птичка?» — спросил Финиас. «Этого я не могу вам сказать, но в этом я могу вам признаться, что птицы, приносящие нам вести, редко бывают достойны вероятия. Говорят, что они поссорились, а мне кажется, что если сделается известна истина, то они в эту минуту воркуют в объятиях друг друга. Финиасу было неприятно. Зачем ему говорили, что они воркуют? Ему неприятно было и то, зачем ему говорили даже об их ссоре. Он предпочитал, чтобы ему никто о них не упоминал, так чтобы его спина вылечилась мало-помалу. Он считал невероятным, что если б даже Вайолет поссорилась с своим женихом, чтобы она тотчас решилась выйти за другого, он чувствовал также, что если бы она даже и хотела, то было бы низко взять ее. Но все-таки эти слухи, доходившие до него из разных источников, обязывали его узнать правду. Это было в апреле, и Финиа знал, что не Вайолет, ни лорда Чилтерна не было в Лондоне. Граф Брайанфорд сказал Финиасу, что он еще не ожидает в Лондоне лорда Чилтерна, и, говоря это, выразил некоторое неудовольствие против своего сына. Финиас встретился с леди Бальдок в одном знакомом доме и был удивлен любезным приемом старухи. Она не сказала ни слова о Вайолет, но с гневом упомянула о лорде Чильтерне. «Но он мой друг», — улыбаясь, сказал Финн. «Друг! Я знаю, какой друг, мистер Финн. Я не верю, чтобы вы были его другом. Я боюсь, что он недостоин иметь друга». «Финяс?» Не понял из этого, что леди Бальда хотела дать ему знать, что хотя она считала его плохим женихом для своей племянницы, но она предпочла бы его тому ужасному молодому человеку, который с самой юности своей был для нее причиной страха и трепета. Разумеется, для Вайолет было выгодно выйти за наследника Перра, Но, несмотря на то, что леди Бальдок ценила эти вещи, по мнению ее всякий жених был лучше лорда Чилтерна. Если Вайолет не хочет выходить за Эпплдома или лорда Фауни, пусть она выйдет за этого молодого человека, который был добр, степенен, вежлив в обращении и, вероятно, будет сговорчив относительно брачного контракта Финиас не понял всего этого, но когда леди Бальдок пригласила его на Беркалейский сквер, он догадался, что ему предлагают помощь там, откуда он ее не ожидал. Финиас часто бывал у лорда Бранфорда, который постоянно говорил с ним о его парламентской жизни. Быв коротким другом дочери и сына, Финиас теперь сделался коротким другом отца. Граф последнее время выражал Финиасу свое неудовольствие на примирение с сыном, и Финиас мог примечать, что граф все менее и менее доволен. Он горько жаловался на сына, на его молчание, на то, что он не едет в Лондон, на его поведение с Вайолет, на его ленивое равнодушие к приличному занятию. Но он не говорил ни слова о ссоре Вайолет с женихом, А Финиас чувствовал, что он не может спрашивать об этом. «Мистер Финн!» — сказал ему граф в одно утро, как только Финиас вошел к нему. «Я сейчас слышал историю, которая показалась мне невероятной». Обращение вельможи было сурово, и то обстоятельство, что он назвал своего молодого друга «Мистер Финн», тотчас показывало нечто неприятное. «Что же вы слышали, милорд?» — спросил Финиас. «Что вы с Чильтерном ездили в прошлом году в Бельгию и дрались там на дуэли?» «В том кругу, в котором они все жили, лорд Бренфорд, его сын, дочь и Финиас Финн, старый лорд только один не слыхал до сих пор о дуэли. Слухи эти дошли даже до ушей Кеннеди» напомнив, что жена солгала ему. «Это правда», — сказал Финиас. «Я никогда в жизни не был так оскорблен! Никогда! Я никак не думал, чтобы вы домогались руки мисс Эффингам!» Голос лорда, когда он говорил это, был очень суров. «Так как я домогался напрасно, а Чилтерн имел успех» то теперь меня не следует упрекать. Я не знаю, что и думать об этом, мистер Финн. Я так удивлен, что, право, не знаю, что и говорить. Я должен объявить тотчас мое мнение, что вы поступили дурно. Я не знаю, сколько вам известно, и что именно неизвестно, милорд» и обстоятельства этого дела не позволяют мне объяснять их подробно, но так как вы открыто выразили ваше мнение, то должны позволить мне выразить и мое, и сказать, насколько я могу судить о моих собственных поступках. Я вовсе не поступил дурно. Вы намерены защищать дуэли, сэр? Нет, если вы хотите сказать мне, что дуэль сама по себе вещь, «Запретное, мне нечего говорить. Я защищаю себя только по тому поводу, каким образом происходила эта дуэль, и по тому обстоятельству, что я дрался с вашим сыном. Я не могу понять, как вы могли бывать в моем доме, защищать интересы моего городка в парламенте «Когда вы употребляли все силы, чтобы стать между Чилтерном и той девицей, которую, как вам известно, я желал видеть его женою?» Финиас догадался, что граф должен быть очень рассержен, если позволил себе заговорить о, так сказать, своем городке. Однако он ничего не сказал, хотя граф остановился, и рассерженный лорд продолжал. «Я должен сказать...» что в таком поведении было что-то похожее на лицемерство. Если б я должен был защищаться доказательствами, лорд Бренфорд, я должен был бы воротиться к числам. К числам не фактов, которые я мог бы доказать, а к числам моих чувств, которых доказать нельзя и, следовательно, это было бы бесполезно. Я могу только сказать, что мне известны честь и правдивость, которые должен иметь джентльмен, и что я не сделал ничего такого, что компрометировало бы мою репутацию как джентльмена. Если вы спросите вашего сына, я думаю, он скажет вам то же самое. «Я его спрашивал. Это он сказал мне о дуэли». «Когда он вам сказал, милорд, сегодня утром?» Таким образом, Финиас узнал, что лорд Чильтер находится теперь в этом доме или, по крайней мере, в Лондоне. И он жаловался на мое поведение? «Я жалуюсь, сэр! Я жалуюсь очень горько! Я оказал вам величайшее доверие!» Особенно относительно дел моего сына А вы обманули меня?» Граф был очень рассержен И рассержен тем более, что этот молодой человек Который оскорбил его Которому он оказал помощь именно в то время, когда она была ему нужна Воспользовался этой помощью прежде, чем узнали об его поступке Если б Финиас еще был депутатом от Луфтона так чтобы граф мог сказать ему «Вы теперь обязаны отказаться от этого места, потому что вы оскорбили меня, вашего патрона». Мне кажется, он простил бы преступника и позволил бы ему остаться на месте. Была бы сцена, но гнев графа простыл бы. Но теперь виновный находился уже вне власти графа, воспользовавшись местом депутата от его местечка, именно в то самое время, как он совершил свою вину. Это увеличивало гнев графа. И, сказать по правде, он не имел того утешения, на которое Финиас указывал ему. Лорд Чилтерн сказал ему в это самое утро, что он разошелся с Вайолет. «Вы до такой степени натолковали ей о моих обязанностях, милорд!» сказал сын отцу, что она считает своей обязанностью передавать мне ваши нравоучения из старых рук, так что я не в состоянии их переносить. Но об этом Финиас еще ничего не знал. Граф, однако, был так неблагоразумен в своем гневе, что сам рассказал все. «Да, вы обманули меня, — продолжал он, — и я не могу более вам верить». «Разве мог я, милорд, рассказать вам то, что увеличило бы ваш гнев против вашего сына, когда он вызвал меня на дуэль? Разве я должен был, как шпион, прийти и рассказать вам все? Я знаю, что вы подумали бы обо мне, если б я это сделал. Подумайте, что сделали бы вы сами в вашей молодости, и будьте уверены, что я сделал то же самое». «Что же я выиграл?» «Он и вы получили то, чего желали, а я помог вам обоим, лорд Брэндфорд. Положа руку на сердце, я могу сказать, что поступил с вами добросовестно. Я ничего не получил!» С отчаянием сказал граф. «Лорд Чилтерн женится на мисс Эффингом?» «Нет, не женится. Он поссорился с нею». «Он так упрям, что она не может этого вынести!» Стало быть, это была правда, хотя это известие дошло до него через Лоренса Фитджибана и мадам Гёслер. «По крайней мере, это была не моя вина, милорд», сказал он после минутной нерешимости. Граф ходил взад и вперед по комнате, сердясь на себя, зачем он дал промах и рассказал все, И, не зная, что еще сказать своему гостю, он так привык свободно говорить с Финиасом о своем сыне, что не мог устоять это искушение, однако не мог же он проглотить свой гнев и продолжать. Милорд, сказал Финиас через несколько времени, могу уверить вас, что ваше огорчение огорчает меня. Я получил так много незаслуженных милостей от всего вашего семейства, что никогда не буду в состоянии заплатить вам мой долг. Я огорчен, что вы сердитесь на меня теперь, но надеюсь, что придет время, когда вы не так строго будете судить о моем поведении. Он хотел выйти из комнаты, но граф остановил его. — Дадите мне ваше слово, — сказал граф что не будете более думать о мисс Эффингам». Финиас стоял молча, соображая, как ему ответить на это, решив, что ничто не заставит его дать подобное обещание, когда еще есть надежда. «Скажите это, мистер Финн, и я прощу все». «Я не могу сознаться, что я сделал что-нибудь достойное прощения». «Скажите это, — повторил граф, — и все будет забыто!» «Вам не к чему тревожиться, милорд, — сказал Финиас. Мисс Эффингам, наверное, не думает обо мне. Вы не хотите дать мне слово?» «Нет, милорд, вы не имеете права требовать от меня этого». Цель эта открыта для меня точно так же, как и для всякого, кто захочет достигнуть ее. Я не имею ни малейшей надежды на успех. Но если справедливо, что мисс Эфингом опять свободна, я постараюсь найти случай возобновить мое предложение. Я отдал бы все, что имею. Мое место в парламенте, все честолюбие моей жизни за малейшую возможность на успех когда она приняла предложение вашего сына. Я, разумеется, удалился. Я теперь слышал из разных источников, что или она, или он, или оба они передумали. Если так, я имею право попытать счастье опять. Граф стоял напротив него, нахмурившись, но не сказал ничего. — Прощайте, милорд. — Прощайте, сэр. «Я боюсь, что я должен надолго проститься с вами». «Прощайте, сэр!» Сказав это, граф позвонил в колокольчик. Финиас взял шляпу и ушел. Дорогой голова его наполнялась различными мыслями, возбужденными тем, что сказал лорд Бранфорд, «Как рассказал отцу лорд Чилтерн о дуэли». Герой наш был очень чувствителен к мнению других. Он думал, что поступил великодушно с лордом Чильтерном, и, припоминая каждое слово из разговора, сейчас происходившего, он думал, что его Бланкенбергский противник не отозвался о нем дурно. Относительно обвинения в обмане, которое граф сделал против него, он сказал себе, что граф сделал это в гневе, но ему грустно что он поссорился со всеми стендишами, так как он чувствовал что они поставили его на ноги леди лору он видел только в обществе и просто кланялся ей теперь граф почти выгнал его из дома и хотя он примирился с лордом чилтерном он совсем не виделся с ним а теперь теперь когда вайлет эфинган сделалась свободно Как избежать возобновления неприязненности между ними? Однако он постарается хоть раз увидаться с лордом Чилтерном. Потом он подумал, о Вайолет. О Вайолет опять свободной. О Вайолет, которая он может опять возобновить свое предложение. Он очень смиренно говорил о своих надеждах графу. Но, конечно, он может иметь возможность на успех. Когда воротился домой, он нашел карточку леди Бальдок с приглашением быть у ней на концертном вечере. Он не хотел идти к леди Бальдок в назначенный вечер, так как он должен был присутствовать в парламенте. Да ему и не хотелось, потому что Вайолет Эффингам не было в Лондоне. Но он зайдет поблагодарить и постарается приобрести милость с этой стороны». Он написал записку к лорду Чилтерну, адресовав ее на Портсменской сквер. «Так как вы в Лондоне, не можем ли мы видеться? Приходите обедать со мною в субботу в клуб». Через несколько дней он получил следующий ответ из Уиллингфорда: «Что мог делать лорд Чильтерн в уиллингфорде в мае?» «Пятница». «Любезный фин, я не могу обедать с вами, потому что здесь присматриваю за коллегами и пишу спортсменский роман. Мне говорят, что я должен делать что-нибудь. Вот я и делаю. Надеюсь, вы не сочтете меня доносчиком за то, что я сказал графу о нашей приятной встрече на песках. Это было необходимо». «А вы не такой человек, чтобы сердиться на высказанную правду. Он ужасно рассердился на меня и на вас, но он так слепо безрассуден, что на его гнев обращать внимание нельзя. Я старался рассказать историю справедливо, и, рассказанная таким образом, она не могла повредить вам в его мнении, но она повредила». «Очень жалею, старый дружище, и надеюсь, что вы перенесете это. Для меня это гораздо важнее, чем для вас, ваш Че». Ни слова не было о Вайолет, но нельзя было ожидать, чтобы человек написал своему сопернику о своей неудаче. Но все-таки от письма веяло Вайолет, чего, по мнению Финиаса, не было бы, если бы писавший не имел надежды. Приятная встреча на Бланкенбергских песках состоялась из-за и когда лорд Чилтерн рассказывал графу эту историю, должно быть, вышел спор из-за лорд Чилтерн должно быть, сказал своему отцу, что Финиас был его соперником. Мог ли отверженный жених писать о таком предмете таким образом и такому корреспонденту, если б он думал, что ему отказано навсегда? Но опять лорд Чилтер не походил ни на кого в свете, и невозможно было судить о нем по опыту других. Вскоре после этого Финиас пошел на Беркалейский сквер и его тотчас вела в гостиную «Леди Бальдок», Швейцар принял его совсем другим лицом И Финиас вывел из этого хорошее заключение Это удивило его Но он удивился еще больше, когда, войдя в комнату Нашел там Вайлет Эффингам одну Свежий румянец выступил на лице ее, когда она увидела Финиаса Но нельзя было сказать, чтобы она покраснела Она держала себя прекрасно, не стараясь скрыть маленького волнения при встрече с ним, но не обнаруживая ничего вредного для ее спокойствия. «Я очень рада видеть вас, мистер Финн», — сказала она. «Тетушка только что ушла отсюда и сейчас воротится». «Он вовсе не умел так держать себя, как она», — Но, может быть, следует сознаться, что его положение было затруднительнее, чем ее. Он не видал ее после того, как была объявлена ее помовка, а теперь услыхал из источников, правдивости которого нельзя было сомневаться, что она разошлась со своим женихом. Разумеется, он ничего не мог говорить ей об этом, Он не мог поздравлять ее в одном случае и соболезновать с нею в другом, а между тем он не знал, как говорить с нею, делая вид, будто таких событий не случилось. «Я не знал, что вы в Лондоне», — сказал он. «Я приехала только вчера. Я ведь была в Риме с Эфингамами, а после того...» «Но, право, я так много странствовала, что не могу рассказывать вам обо всех местах, где я была. А вы? «Прилежно трудитесь?» «О, да, всегда!» «Это хорошо. Желала бы я быть чем-нибудь, хоть привратницей. Так хорошо быть чем-нибудь!» «Не такие ли нравоучения оскорбили щекотливость лорда Чилтерна и показались ему повторением проповеди отца?» «Мужчина должен стараться быть чем-нибудь!» — сказал Финиас. — А женщина должна довольствоваться тем, что она ничто, если только мистер Миль не поставит нас на ноги. А теперь расскажите мне, видели вы леди Лору? — Последнее время не видал. — А мистера Кеннеди? — Я иногда вижу его в парламенте. — Посещение в колониальную канцелярию, известное читателю, — Не было еще тогда сделано. «Очень жалею об этом», — сказала она. Финиас улыбнулся и покачал головой. «Очень жалею, что вы поссорились». «Между нами не было ссоры». «Я привыкла думать» что вы и она можете так много составлять друг для друга, то есть, разумеется, если вы могли подружиться с ним. — С этим человеком трудно подружиться, — сказал он, чувствуя, что он недобросовестно отзывается о Кеннеди, но думая, что такая недобросовестность оправдывается его обязанностью к леди Лори. — Да, трудно. Не станем ничего говорить о нем. Часто вы видели графа? Она сделала этот вопрос так, как будто он не относился вовсе к лорду Чилтерну. Увы, увы. Уж не поссорились ли вы с ним? Он поссорился со мною. Он услыхал мисс Эффингам, что случилось в прошлом году, и думает, что я был неправ. Разумеется, вы были неправы, мистер Фин. Вероятно. Перед ним я защищал себя, но перед вами защищать себя не стану. По крайней мере, вы не считаете необходимым ссориться со мною?» «Мне следовало бы поссориться. Я удивляюсь, почему не идет тетушка?» Она позвонила в колокольчик. «Теперь я все рассказал вам о себе», — сказал он. «И теперь вам надо рассказать мне что-нибудь о вас». «Обо мне?» «Мне нечего рассказывать. Конечно, у всякого из нас есть свои маленькие историки, интересные только для нас самих». «Но ваша история, мисс Эффингам», — сказал он, — «чрезвычайно интересна для меня». К счастью, в эту минуту вошла леди Бальдок в комнату, и Финиас был избавлен от необходимости объясняться в любви в самую неудобную минуту. Леди Бальдок была чрезвычайно любезна к нему, просявая лету употребить свое влияние на него, чтобы уговорить его бывать на ее вечерах. «Уговорить его? Бросать дело и слушать музыкантов?» сказала мисс Эффингам. «Право я этого не сделаю, тетушка. Кто может сказать, как пострадают колонии на целое столетие, — И, может быть, такое пренебрежение обязанности заставит несколько провинций броситься в объятия наших смертельных врагов? — У меня бывает гермоль, сказала леди Бальдок, и сеньор Скруби и Пшинскет, которые, говорят, первая знаменитость на флажолете. Вы слышали Пшиускта, мистер Фин? Финиас никогда не слыхал Пшиустка. А что касается Гермоля, с ним никто не может сравниться, по крайней мере, в нынешнем году. Леди Бальдок пристрастилась к музыке в этот сезон, но весь ее энтузиазм не мог поколебать добросовестного усердия молодого помощника государственного секретаря. На таких собраниях он не мог бы сказать ни слова наедине Вайолет Эффингам.